Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от 16 до семнадцати лет, но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на все это, как на не имеющие значения пустой обычай, подобной обычаю делания визитов.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 и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница, и потому он, стоя позади дьякона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. Удивительно много выражений в ее руке, думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола. Говорить им не о чем было, как всегда почти в это время.